Глава 1203. 100. Культивация поднялась до 95-й ступени Вечной Звезды. Более дюжины практиков в стадии звездного домена на диске отчаянно взвыли, их плоть усыхала, пока они не превратились в пыль, которая затем разлетелась по космосу. Их плоть, жизненная сила, божественные души и культивация были принесены в жертву, дабы заполнить пустующий угол артефакта. Но даже этого оказалось недостаточно, чтобы полностью заделать брешь, Ибо заполнение от угла восстановить диск и сделать его по-настоящему цельным, только сделать это неимоверно трудно. По прикидкам Ван-Болле для этого надо пожертвовать куда больше практиков звездного домена. Разумеется, если под рукой есть божественный император, готовый принести себя в жертву, он тоже сгодится. Существовал и другой способ. Найти бесценное сокровище неба и земли или душу, таящую в себе особую ауру всего мира каменной стелы. Среди всего этого богатства методов легко выполнимых не было. После изучения диска, возносящего миры, Ван Буалы придумал более изящное решение. Вместо настоящего заделывания бреши, он создаст телезорную паутину из большого количества духовной энергии и душ. Она заполнит пустоту, отчего диск хотя бы будет казаться цельным. Все это ради поддержки артефакта во время прорыва на звездный домен. Но на 95-й ступени Великой завершенности Вечной Звезды Ван Буалы почувствовал, как диск начал слабеть. Принесенные в жертву практики заделали лишь 60% от колотого угла. «Какая жалость!» — сокрушенно подумал Ван Буэлэ. Произошедшее потрясло до глубины души практиков из разных сект и семей снаружи Солнечной системы. «Это... это... у него нет сердца! Всемогущих экспертов звездного домена сделали агнцами на заклане только для того, чтобы заделать брешь! Ван Буэлэ слишком жесток!» В голосах, сбитых с толку людей, угадывался страх. Старик в белых одеждах из Секты 9 областей прищурился, сцена принесения в жертву практиков потрясла и его. Пока он рассматривал Солнечную систему, четверо старейшин поздней ступени звездного домена быстро отступили. Патриарх, бушующее пламя, холодно хмыкнув, не стал их останавливать. сестриц наставница Ван Буала, его второй ученик и божественный бык собрались подле него. Преподобный звездный порхатель немного помялся, но потом тоже подлетел и поклонился ему. Патриарх с улыбкой кивнул. А потом мрачно посмотрела в сторону старика в белом и четырех старейшин. Что же вы стоите? Вперед! Мы не будем вам мешать! Старик из секты 9 областей нахмырился, либо они предпринимают очередную попытку с риском попасть под действие силы притяжения диска, либо остаются на месте, что приведет к патовой ситуации. Непростая дилемма. Четверо старейшин тоже угрюмо покосились на него. Они ожидали ловушки, но никто и подумать не мог, что посланных туда людей принесут в жертву. К счастью, своими обостренными чувствами они могли отчетливо видеть сидящего в позе лотоса на солнце Ван Даже после ритуала его культивация не стала совершенной. Можно сказать, они добились поставленной задачи. «Ван если ты согласишься на два условия, мы откажемся от попыток заполучить диск. Святой доминоритический вода поддержит возвышение федерации. Мы заключим союз и пакт о ненападении». Внезапно предложил старик в белых одеждах Не дав Ван Булу шанса ответить, он продолжил. Во-первых, ты больше не будешь аккумулировать силу совершенства и прямо сейчас пробьешься на звездный домен. Во-вторых, следующие десять тысяч лет Федерация больше не будет расширяться и останется в своих границах. В-третьих, ты будешь подчиняться приказам Совета Святого Домена Эретического Дао. В случае вражеского нападения мы будем действовать сообща. На этих трех условиях Федерация получит место в Совете и окажется под защитой святого домена Эретического ДАО. В случае отказа мы сделаем все, чтобы уничтожить твою федерацию. Звездное небо затопило аура великой завершенности звездного домена. Остальные практики секты 9 областей тоже дали волю своей ауре. Космическое пространство сдрожало, 9 цепей великого Дао опутали всю Солнечную систему. Другие великие секты тоже не сидели без дела. Огромный треножник заркотал, гигант взревел, топоры метеориты сторгли из себя невероятную силу, способную заморозить все в Солнечной системе. Более 50 практиков звездного домена тоже дали выход своей энергии. Казалось, от их совокупной мощи расколется звездное небо. На ткани космического пространства даже появились трещины. Патриарх Бушующее пламя слегка помрачнел. Божественный бык и главные ученицы были его клонами, только второй ученик сохранял невозмутимость. Его взгляд оставался твердым. Что до звездного порхателя, он слегка выгнул бровь, будто бы что-то прикидывал у себя в голове. О чем именно он думал, никто не знал. Правда, в конечном итоге он занял боевую стойку. Патриарх, бушующее пламя, видел, что обе стороны были готовы драться, поэтому послал мысленное послание божественной волей. Баолэ, пришло время и мне проявить немного безрассудства. Используя свой лучший план. «Может, и мне пожертвовать часть культивации, чтобы завершить заполнение бреши?» «Наставник нисколько не безрассуден, ведь вы пришли сюда, чтобы помочь мне. Благодарю за заботу!» «Оченик немного просчитался, в этом нет вашей вины!» Ван Болы поднялся и отдал один-единственный поклон своему наставнику. Выпрямившись, он покосился на экспертов великих сект. При этом в его глазах на мгновение промелькнула жажда убийства. Он рассчитывал на появление этих сект, но без них ничего бы не изменилось. Немного не дотягивает. Во взгляде Ван Буоле появилась решимость. Он был не из тех, кто может передумать последний момент. Ему действительно требовалось помочь наставника, однако это никак не повлияет на старика. Он просто на какое-то время будет заперт в федерации, этого времени хватит, чтобы найти альтернативу. Наставнику нет нужды затыкать брешь самому. Ван Буоле отправил послание божественной волей. Достаточно привести сюда скопление бушующее пламя, и закрыть брешь в диске возносящие миры. Из-за этого уровень духовной энергии в скоплении просядет где-то на полгода, но ученик обязательно найдет замену и выпустит скопление бушующее пламя. Потерянная духовная энергия будет возмещена, однако на 6 месяцев, пока скопление бушующее пламя будет закрывать брешь, боюсь, наставник будет заперт федерации. Ученик, всего-то! Патриарх бушующее пламя рассмеялся. Похоже, просьба ученика его ничуть не смутила. Старик вытянул руку в направлении пустоты и сжал пальцы. Из ничего возникла огненная сфера. Ее он небрежно бросил в сторону бреши в диске. Сфера чрезвычайно быстро летела к бреши. В полете она с рокотом стала увеличиваться в размерах. Она всё росла и росла, пока не достигла размеров бреши. Среди языков пламени можно было увидеть огромное скопление. Скопление, бушующее пламя. Старик в белом халате и остальные оцепенели. Они, может, и хотели бы остановить Патриарха, но это было выше их сил. В следующий миг огненная сфера обрушилась на Бряж. От удара задрожала вся Солнечная система, и сферы тем временем вырвалась невероятная духовная энергия. Из нее образовывались тончайшие нити, которые в мгновение ока переплелись и полностью заполнили отсутствующий угол диска. Он не был восстановлен на материальном уровне, но теперь пустой угол хотя бы был чем-то заполнен. После этого диск возносящий мир заркотал, а культивация Ван Болы перешла с 95-й ступени на 96-ю. Потом на 97-ю, следом на 98-ю, затем на 99-ю и, наконец, на 100-ю. Волосы Ван Болы красиво развивались, его аура рвалась вверх, глаза ослепительно сияли, внезапно он обратился к притихшей толпе. «С какой стати вы ставите мне условия, тогда как их должен диктовать я?» «Сегодня Ван поднимется на звездный домен!» После этих слов звездное небо захлестнул грохот, исходящий из тела Ван Була. Великая Даос дрожала, вся солнечная система была едина с ним, мириады естественных и магических законов безумно забурлили.